часть 3 комиссар линь глава 13 4 января 1839 такого милая пагли еще не бывало чтобы я начал письмо в одном году а закончил в следующем но что ж тут поделаешь если движение на реке замерло полностью однако нынче утром прошел слух будто скоро запрет снимут И я, вспомнив о своем недописанном письме, достал эти страницы из ящика стола, где они покоились с 12 декабря. Перечитав последний абзац, я решил сохранить оборванное предложение. Как недоеденные блюда на столах Помпеи говорят о неожиданном извержении Везувия, так и этот маленький фрагмент свидетельствует о внезапности бунта в тот день разразившегося в Кантоне. Поскольку новостям не требуются лодки, ты, конечно, узнала о тех событиях, даже не получив моего письма. Я не стану обременять тебя рассказом о них, только вложу в конверт вырезку с репортажем мистера Слейда, опубликованным в кантонском дневнике. Скажу лишь, что все это происходило на моих глазах, и я чрезвычайно благодарен судьбе, усадившей меня в моей комнате. Тем самым я избежал телесных повреждений, в отличие от Гремык на Майдане, и, располагая отменным наблюдательным пунктом, соблазна приблизиться к месту действия. Для тебя не секрет, милая Поглизелла, что твой бедный дрост не рожден героем, а посему ты не удивишься, узнав, что я не тронулся с места, покуда не восстановился порядок. Ближе к вечеру Задикбей сказал, что британский суперинтендант капитан Эллиот прибыл в кантон и собирается выступить перед обитателями города чужаков. Получив заверение, что моей персоне ничто не угрожает, я решил сопровождать Задикбея на митинг, который намечался в английской фактории, расположенной напротив моего отеля на другом краю Майдана. К тому времени в анклаве воцарился покой, повсюду стояли постовые, а вот зевак и латошников было не видно. Однако недавняя смута оставила свои следы. На земле сверкало битое стекло, поломанные изгороди валялись точно ветки деревьев, погореженных бурей, на воротах факторий виднелись глубокие вмятины, и казалось чудом, что их створки еще держатся в петлях. Больше других пострадала американская фактория, где обитает Чарли, и я обомлел, увидав пустые глазницы окон его конторы, помещение, в котором он мне позирует. «Тревога — мое второе имя, и ты, милая Пагли, сможешь представить, какое облегчение меня охватило, когда вскоре я увидел Чарли живым и невредимым». Однако он был очень взволнован и охарактеризовал нынешние беспорядки как чрезвычайно дурное предзнаменование. Мол, это лишний раз доказывает, иностранные купцы глубоко заблуждаются, полагая, что в вопросе опия народ и его правители сильно расходятся. Напротив, люди всецело поддерживают государственные меры против зелья. Они безмерно возмущены вседозволенностью чужеземцев, иначе не ополчились бы на нас так, что потребовалось вмешательство полиции. Незаконная торговля опием лишила нас расположения добра, превратив в сводников ненасытного зла. Нам следует опасаться, что рано или поздно мы пострадаем от всплеска страстей, сами же и пробудили. «Здешний класс образованных людей», — сказал Чарли, — пришел к убеждению, что чужеземным купцам, точно детям, неведомо благоразумие, по-китайски таоуле. Беспрецедентное решение мандаринов устроить казнь на Майдане — знак того, что они отринули всякую надежду по-иному достучаться до здравомыслия иноземцев. Способ, конечно, отвратительный. Но вот так мандарины пытаются привлечь внимание чужаков к последствиям их действий. Но когда мы вошли в зал заседаний, нас охватило смятение, ибо на лицах коммерсантов не было ни малейших следов раскаяния, одна воинственность, и все они сокрушались лишь о том, что мало всыпали китаезам, атаковавшим анклав. Общий настрой зала породил в нас сомнение: преуспеет ли капитан Эллиот там, Где мандарины потерпели неудачу, и вообще признает ли он факт нарушения закона, но все же я тешил себя надеждой, что капитан, не связанный с торговлей, видит ситуацию в ином ракурсе. Задик Бей не разделял моего оптимизма. Нужно помнить, сказал он, что капитан Эллиот, истинный Саиб, в колониях он, как рыба, в воде, это его природная среда обитания. Сын бывшего губернатора Мадраса, племянник британского наместника в Индии, он долго служил в английском флоте. Корни и воспитание не позволят ему пойти против своих. — Что он за человек? — спросил я. — Вы все поймете, едва он войдет в зал и начнет говорить, — сказал Задикдей. И он был прав. Капитан Эллиот появился при полном параде и со шпагой на поясе. Наверное, это было обдумано, ибо шум в зале мгновенно стих. Я думаю, порядок возник скорее благодаря этим атрибутам, нежели внешности их обладателя, поскольку даже я, мастак в всем деле, затрудняюсь воскресить в памяти его облик, хотя прекрасно помнит цвет и покрой одежды. Казалось, он настолько сросся со своей синей формой, что стал воплощением целого взвода короткостриженных солдафонов с ухоженными усами. А когда он заговорил, возникло впечатление команды, отданной с корабельных шканцев. Такой невыразительный и властный голос мог принудить к благоразумию всякого. «Мандарины», — сказал он, — «должны проявить здравомыслие и воздержаться от казней на Майдане» но и английским торговцам надлежит, не переча здравому смыслу, прекратить откровенную доставку опия в своих лодках. Британское правительство строго осуждает подобную практику, порочащую империю, и он, капитан Эллиот, решительно настроен с этим покончить, ради чего даже готов сотрудничать с китайскими властями и так далее и тому подобное. Иными словами, капитан возражал против контрабанды опиа в английских лодках. О главном, груженных опием кораблях, стоявших возле островов и вообще транспортировки опия из Индии в Китай, он не обмолвился ни словом. Да и что он мог сказать, если торговлю опием спонсировала и поддерживала та самая империя, которую он представлял? Признаюсь, зал заседаний я покинул с трепещущим сердцем. Изадик Бей был не особо воодушевлен тем, что услышал. Он убежден, что обе стороны, и капитан Эллиот, и мандарины, уже не контролируют ситуацию. Иностранные купцы не потерпят вмешательства китайцев или британского правительства в свои дела, поскольку считают, что доктрина свободной торговли Выдала им лицензию поступать, как вздумается. А среди населения растет возмущение тем, что иноземцы безнаказанно попирают закон. Если б не полиция, народ давно бы сжег фактории и выгнал чужаков из города. Я подумал, Бей слегка сгущает краски, однако вскоре убедился, что он ни на йоту не преувеличил в своей оценке нрава горожан. Сейчас я поведаю, как сделал это открытие, и ты, милая Пагли, поймешь в полной мере, отчего после этого я оказался надолго прикован к постели. Вот что произошло. Мы с Джаквой условились, что тринадцатого, на другой день после беспорядков, он придет ко мне позировать для портрета. Я прождал до заката, но он так и не появился и тогда я пошел справиться о нем в студии Ламквы. Едва я туда вошел, как понял, что случилось нечто ужасное, ибо вместо обычных улыбок и приветствий меня встретили мрачные взгляды и хмурые лица. В студии Джаквы не было, но никто из подмастерьев не пожелал сказать, где он, и мне пришлось обратиться к Ламкве. Вот что я узнал. В день бунта... Джаква вместе с товарищами работал в мастерской, когда вдруг за окном промаршировали солдаты. Снедаемые любопытством рисовальщики побросали кисти и побежали на Майдан, невзирая на увещевание ламквы. А там уже буянили чужеземцы, и злосчастье свело Джакву со сворой пьяных матросов, которые его избили, сломав ему руку. Можешь представить, дорогая Пагли, как я был этим убит? Не скрою, я разрыдался. Конечно, я бы тотчас проведал своего раненого друга, но это не представлялось возможным, даже если бы его дом не располагался за стенами цитадели. Ламква предупредил, что мне, чужаку, благоразумнее не покидать пределов анклава, дабы не навлечь на себя ярость горожан. Словно всего этого было мало, На обратном пути меня подкараулили под мастерья. Парни, что прежде были так дружелюбны, осыпали меня бранью и оскорблениями. Я уже не помню их дословно, но суть была в том, что мы, чужеземцы, ничуть не лучше разбойников и убийц. Нам неведома цивилизованная сдержанность. Мы недостойны жить в кантоне и прочее. Ты знаешь меня как никто, милая пагли и, наверное, поймешь, что я был совершенно раздавлен и потому надолго засел в своей мансарде. Минуло Рождество, потом Новый год, а я безвылазно оставался в номере, хотя получил несколько приглашений. Мысль о том, что я могу вновь подвергнуться нападкам или даже столкнуться с теми, кто искалечил Джакву, приводила меня в ужас и отчаяние. Прежде я не раз сожалел о том, что появился на свет, но еще никогда это чувство не было так сильно. «Нужно покинуть кантон», — говорил я себе, «неразумно и бессовестно быть нежеланным гостем, но меня преследовала мысль, что уже нигде я не изведаю такого счастья. Как расстаться с местом, одарившим меня сокровищем, которое я столь долго и безуспешно искал, дружбой?» Не зная, что со мной стало бы, «Если б не за Бей, Только благодаря его заботе я не умер от голода. Пару раз меня навестил Чарли, но из-за нынешней ситуации у него почти нет свободного времени. Он надумал собрать подписи под петицией, призывающие чужеземных купцов отказаться от торговли опием и сдать имеющийся груз властям. Сия инициатива предсказуемо вызвала злобные насмешки» из-за чего Чарли сам пал духом и не в силах кого-то ободрить. Не представляю, как долго я пребывал бы в безысходном унынии, но меня спас за Дик Бей, поманив исполнением моей давней мечты увидеть кантон с высоты башни умиротворения моря. Он настойчиво убеждал меня выйти из комнаты, говоря, что с отъездом ужасного мистера Иннаса да, тот все же покинул город, Ситуация значительно улучшилась. Дигбей даже заказал для меня полонкин, предвидя мои ссылки на непомерную слабость для пеших походов. Лишенный такой отговорки, я уже не мог отказаться, чему теперь чрезвычайно рад. Увидеть раскинувшийся перед тобою город — впечатление непередаваемое. Ты, наверное, помнишь, дорогая Пагли, Что однажды я показал тебе репродукцию вида Толедо Кисти эль-Греко. Если мысленно растянуть те серые ограды, придав им форму гигантского колокола, получишь представление об очертаниях кантона, обнесенного стенами, за которыми город испещрен бесчисленными улицами, тесными и просторными, и проспектами, украшенными триумфальными арками, однако независимо от ширины, Все они идеально прямые и пересекаются под прямым углом. Районы легко различимы. Кварталы маньчжурских емыний не спутаешь с теми, где сгрудились лачуги бедняков. Памятники приметны, точно главные фигуры на шахматной доске, а общественные здания выделяются многоярусными крышами и вознесшимися шпилями. Лишь тогда я понял, как мне повезло с гидом. Задигбей детально изучил город и поведал обо всех его достопримечательностях, пока я их разглядывал в подзорную трубу, которую он прихватил с собою. Помнится, вначале он обратил мое внимание на храм во славу основания цитадели ровесницы Рима. — И здесь, — сказал Задигбей, боги приложили руку к рождению города. Пять девов сошли с небес и указали место на берегу реки. Бессмертные стояли на столпах, каждый держал во рту колос в знак благословения жителей: пусть голод никогда не посетит ваши края. Удивительная легенда в купе с видом расстилавшегося внизу города произвела на меня сильное впечатление. Еще острее я почувствовал свою чужесть и пропасть, отделявшую меня от цитадели. Я припомнил оскорбление подмастерьев и вдруг подумал, что, наверное, они правы. И впрямь это беспардонная наглость навязывать свое присутствие столь неповторимому, древнему и самобытному поселению. Я поделился своим выводом с Задигбеем, однако он категорически его опроверг. «Необычность кантона в том, что весь он полон напоминаниями о чужаках. Знаете, даже ангел-хранитель города, иноземец, он вообще-то очха». «Невероятно!» — воскликнул я, но Задикбей заверил, что так оно и есть, и в доказательство направил подзорную трубу на храм богини Гуань-инь, которая, согласно легенде, была «бхикшуни» буддийской монахиней из Индии, отказавшейся от бодхисаттвы, просветления и блаженства нирваны, дабы заботиться о простых смертных. Не правда ли? Это потрясающий факт. Божественная покровительница кантона некогда носила сари. Не успел я оправиться от изумления, как Задик Бей перевел трубу на монастырь вдалеке, где столетиями обитали индийские буддисты, В том числе знаменитый монах Дхарам Яса из Кашмира. Но это еще не все. Ниже по реке стоит храм, основанный самым известным буддийским миссионером Бодхитхармой, уроженцем Мадраса, в кантон, приехавшим из Южной Индии. И на этом чудеса не закончились. Задик Бей показал на крышу самой старой в мире мечети построенный еще при жизни пророка Магомета. Внушительное сооружение внешне ничем не отличается от обычной китайской церкви, за исключением минарета, какой видишь в любом мусульманском святилище Бенгалии. Но как же так вышло, спросил я, что выходцы из Индии, Аравии и Персии смогли построить монастыри и мечети в городе, запретном для чужеземцев? И тут я узнал, что так было не всегда. В прежние времена, — сказал Задикбей, — в кантоне обитали сотни тысяч индусов, арабов, персов и африканцев. В эпоху династии Тан, известные великолепными лошадьми и картинами, императоры предлагали чужеземцам обосноваться в кантоне вместе с женами, детьми и слугами. Им были разрешены собственные суды, церкви и свободное передвижение. Арабы, чрезвычайно любившие этот город, называли его Зайтун, то бишь олива. Здесь бывал даже Марко Поло, и, возможно, он смотрел на город с того самого места, где сейчас стоял я. Неудовольствовавшись сказанным, Задикбей решил удивить меня еще больше. «Вы знаете, как «Жемчужная река» получила свое название?» Спросил он, и, услышав мой отрицательный ответ, направил подзорную трубу на остров неподалеку от иностранного анклава, каменистый кусочек суши с руинами построек, чужеземцами прозванной «Голландской дурью». Китайцы именуют этот остров иначе — «Жемчужным». Легенда гласит... Что его не было до приезда заморского торговца драгоценностями, то ли араба, то ли армянина, то ли индуса. Независимо от рода племени, для своего ремесла он был слишком неловок, ибо самый дорогой жемчуг уронил в реку. Вы подметили, какие тут мутные воды, в которых все мгновенно исчезает. Все, но не тот жемчуг. Лежа на дне, он светился точно фонарь и медленно рос, покуда не превратился в остров. С той поры водный поток, называвшийся Западной рекой, получил имя Чудзян, то бишь «Жемчужная река». «Вообрази, как я был ошарашен!» «Немыслимо!» — воскликнул я. «Неужто я должен поверить, что своим именем «Жемчужная» обязана индусу?» «Да, сие вполне возможно» кивнул за Дигбей. «А что произошло потом? Почему арабы, персы и индусы отсюда убрались?» История знакомая. Династия Тан пришла в упадок, народ разобщился, возникли голод, беспорядки, и, как обычно в такие времена, нашлись смутьяны, постаравшиеся взвалить вину на чужаков. Повстанцы ворвались в город и убили всех. Мужчин, женщин и детей. Сто тысяч с лишним человек сгинули в потоке крови. Память о том была столь горька и неизгладима, что целые столетия заморские гости сюда не казали носа. Задикбей помолчал и гордо улыбнулся. Но когда иностранцы вновь протарили дорогу в эти края, первыми были мои земляки. армяне. — уточнил я. — Да, — кивнул Задикбей. Одни посуху прибыли из Лхасы, где со времен Римской империи была большая армянская община. Другие морем добрались из Персии и Синдастана. К XIV веку в кантоне жили сотни армян. Одна женщина даже построила армянскую церковь. — Прямо в городе, обнесенном стенами? — Вероятно. Только учтите, это было почти пятьсот лет назад. Тогда стены здесь не стояли. — Но значит, иностранцев допускали в город? — О да! Ведь запрет ввели всего около ста лет назад. Задигбей вновь развернул трубу к голландской дури. Когда в кантон прибыли первые голландцы, им потребовалось место для пакгаузов, какие португальцы обустроили себе в Макао. Им выделили этот островок, и голландцы спросили разрешение построить там госпиталь для хворых моряков. Но как этому откажешь? Китайцы дали добро, и голландцы завезли на остров уйму странно тяжелых кадок и бочонков, в которых, по их словам, были провизия и стройматериалы. Но как-то раз одна такая бочка упала, Раскололась, из нее выкатились пушечные ядра. «Что же это за еда для хворох?» — спросили китайцы, но ответа, естественно, не получили. Стало ясно, что под видом госпиталя голландцы затеяли строительство форта. уличив их в обмане, китайцы не устроили скандал, но избрали путь, который отныне стал их излюбленной тактикой в противостоянии с европейцами бойкот. Они перекрыли подвоз провианта, и вскоре голландцам, подъевшим все свои запасы, пришлось покинуть остров. Китайцы уразумели, что европейцы ни перед чем не остановятся ради захвата их земель, но надо отдать им должное, они, в отличие от других восточных наций, люди практичные. Если возникает проблема, они ищут ее решение. И вот чем они ответили — городом чужаков. Он возник не от желания китайцев держать на удалении всех иноземцев, но от того, что европейцы дали им массу поводов для недоверия. Ты не представляешь, милая Пагли, какое живительное воздействие оказал на меня этот рассказ. Кантон предстал в совершенно ином свете, и явись передо мною, Джаква, Я бы сказал ему, что я вовсе не из тех чужаков с пушечными ядрами, но скорее тот, кого в эпоху Тан сюда влекло искусство, живопись и фарфор. К счастью, объяснения эти не понадобились, ибо на другой же день на пороге моем возник Джаква собственной персоной. Рука его была в лубке, наложенном костоправом, но это не помешало ему заключить меня в дружеские объятия. Ты, конечно, понимаешь мою радость от того, что Джаква ни на миг не приравнял меня к злодеям с Майдана. Напротив, он ужаснулся, узнав об обвинениях, какие обрушили на меня его товарищи. Позже он укорял их столь яростно, что в знак извинения они преподнесли мне картину, на которой мы с Джаквой рука об руку прогуливаемся по Майдану. Пусть это не шедевр но я в жизни не владел ничем драгоценнее. Так что, о моя прекрасная роза, пагл сбери, все опять хорошо. Я воссоединился с другом, хандра меня оставила, и я так счастлив, что не могу представить день, когда придется покинуть этот город. Даже на секунду не допускай мысли, милая пагли, что я забыл о твоих камелиях. Ничуть! Как только возобновится движение на реке, я тотчас предприму новую попытку добраться до Фати. В заключение не могу пройти мимо эпизода, о котором ты поведала в своем последнем письме. Твоей маленькой стычки с корабельным коком. Не принимай это близко к сердцу, дорогая. В твоем замечании, что на камбузе пахнет, как в крепери, блинной, Нет ничего дурного. Кок обиделся зря. Видимо, он, не владея французским, не понял твоего комплимента его блинам и расстроился, совершенно ошибочно посчитав, что ты сравниваешь его камбус с нужником, который в грубом английском просторечии именуется креппери, то бишь, извини, сральником. Ах, как хотелось бы видеть лицо Кока после твоих слов о том, что ты обожаешь запах поджаристых крепе! Клянусь, это было нечто незабываемое. Бахрам свою религию чтил, однако не фанатично. Он бы и рад дотошно соблюдать все обряды, но этому препятствовали условия деловой жизни. И все же он не расставался с Сидре и Кошти, а на прикроватной тумбочке всегда лежал том Хорде-Авесты. В Бомбее он частенько сопровождал Ширинбай в ее ежедневных посещениях Храма Огня и старался не пропускать проповеди Муллы Фероза. В кантоне он сам ухаживал за жертвенником в своей спальне, каждодневно окуривал ладаном изображение пророка, регулярно менял под ним цветы и фрукты и следил, чтобы лампада горела всегда. Но главное, стремился по возможности не изменять основным принципам зороастризма, привитым с детства, хумата, хухта, хваршта добрые мысли, добрые слова, добрые дела. Добродушным, но почтительным отношением к религии Бахрам не отличался от соплеменников, однако разнился с ними отсутствием легковерия. В кругу торговцев он был в числе тех немногих, кто никогда не искал руководства провидцев астрологов, прорицателей и прочих. Если в том он был белой вороной, то лишь потому, что больше полагался на собственный ум и свою дальновидность, нежели ворожбу знахарей и ясновицев. Но вот сейчас, когда холодный декабрь сменился студенным январем, он начал сильно сомневаться в своей прозорливости. Куда ни глянь, везде неразбериха, каждый день все новые заявления и указы, добавляющие сумятицы. Порой вечерами из окна своей спальни он смотрел на Майдан, и ему мнилось, будто он видит Давая, который манит его, предлагая последовать за ним к реке, укутанной клубящимся туманом. Конечно, это был обман зрения, но Бахрам понимал, что отныне стал добычей всевозможных страхов и видений. Давай всегда будет караулить его в тени. Даже мысленно он не произносил «Хо-лао-кин», или «давай», ибо теперь звучание этих имен казалось мантрой, вызывающей мертвых. Но как ни старался он их изгнать, в голове аукало их эхо. Однажды за завтраком секретарь сказал Сетжи, мистер Слейд выступил с большой статьей, которая резко критикует капитана Эллета». «За что же?» Редактор разъярен тем, что британский представитель открыто высказался против контрабанды опия. Прочтите-ка, мунши -джи. из слов капитана Эллота явно следует, что он и английское правительство осуждают контрабанду опия по реке, но поощряют ее вне водных пределов и на китайском побережье. Во втором случае... Доставка сотни ящиков не станет ни преступлением, ни злом, а вот в первом провоз даже одного ящика или нескольких футляров явится и тем, и другим. Восхитительная логика правительства и общественных деятелей. Выдающийся пример морали политиков и коммерсантов. И как же капитан Эллиот объяснит это местным властям, не касаясь вопроса опийной торговли в целом. Нил остановился и глянул на хозяина. Дальше читать, Сэджи? Да, продолжайте. До нас дошли слухи, что через гильдию китайских купцов капитан Эллиот подал петицию губернатору Кантона. Тем самым он предал достояние британских граждан и опорочил их в глазах лживой, продажной и несправедливой власти. Говорят, в петиции капитан просит губернатора назначить его командиром китайского патрульного судна, дабы он самолично изгнал английские лодки с реки. Это весьма смахивает на преступное посягательство на права королевы, ибо капитан действует как зарубежный суверен, не имея на то полномочий. Всем хорошо известно, что фактически все китайские законы никогда не применялись к иностранцам за исключением случаев тяжкого преступления. Так пусть китайцы курят опий, а император с магнатами потакают своей непростительно жестокой привычке приносить в жертву человеческие жизни. Все это до поры, когда взметнутся копья и остроги. «Дабы отомстить неправедной власти!» Нил вновь оторвался от газетной страницы. «Здесь и вас упоминают, Сэд «Меня?» Бахрам оттолкнул тарелку и резко встал из-за стола. «Что там сказано?» «Мы никак не ожидали, что британский суперинтендант станет присмыкаться перед кантонским губернатором предлагая свои услуги против тех, кого по должности обязан хотя бы защищать. Когда капитан Эллиот проявит себя на службе мандарином, его превосходительство, видимо, возложит на него задачу по высылке господ Дента, Джардина и Модди. Что такое? Там написано высылка. Да, Седжи, мистер Слейд. Употребил это слово. Он подразумевает, что казнь хо стала сигналом. — Хватит! — Бахрам зажал уши. — Замолчите! — Слушаюсь, Саджи. Бахрам заметил, что у него дрожат руки. Чтобы прийти в себя, он отправил секретаря. — Ступайте к себе, Муншаджи. Я вас позову, когда понадобитесь. «Слушаюсь, Сэджи!» — поклонился Нил. Едва за ним затворилась дверь, Бахрам подошел к окну и посмотрел на Майдан. В последнее время площадь стала малолюдной, и нынешний ее контингент заметно отличался от прежних праздных гуляк. Народ как будто неусыпно следил за обитателями факторий. Вот и сейчас показалось, что несколько пар глаз обратились на Бахрама, За ним слежка? Или он просто себя накручивает? Самое паршивое, что правды не узнать. Бахрам перевел взгляд на шест, где некогда развивался американский флаг. Со временем бунта ни одна фактория не поднимала свой стяг, и вид анклава, лишившегося привычного разноцветия, стал иным. Голые флагштоки как будто напоминали о том дне, Когда на площади установили приспособление для казни и внесли стул с привязанным, имя едва не слетело с языка и захотелось прополоскать рот, в котором возникло пакостное ощущение. Бахрам вышел из конторы, направляясь в свою спальню. По традиции парсов дверь спальни украшал торан, вышитая бисером занавеска, которую мать подарила Бахраму на свадьбу. За эти годы Торан, сопровождавший его во всех поездках в Китай, стал связью с прошлым и талисманом удачи. Бахрам уже хотел войти в спальню, но тут заметил, что край слегка провисшего Торана защемлен между дверью и косяком. Он попытался выпростать материю, но старые нитки лопнули, и бисер дождем пролился на пол. Опешивший Бахрам отпрянул от двери, и чуть слышно прошептал «Дадар Тхамари мадат, «Господи, спаси помилуй!» Упав на колени, он стал выуживать бусины из щелей меж половицами и складывать в карман чоги. Подбежал слуга. «Позвольте, я соберу седжи!» «Нет!» — гаркнул Бахрам, не поднимая головы. «Уйди! Пшел вон!» Он не мог допустить, чтобы кто-нибудь чужой прикоснулся к матушкиному бисеру, И ползал на четвереньках, пока не собрал все бусины. Поднявшись в коридоре, он заметил слуг, которые, сбившись в кучку, молча на него таращились. Убирайтесь! заорал бахрам. Нечем заняться, что ли? Прочь отсюда! Он хлопнул дверью спальни, лег на кровать и, почувствовав закипавшие на глазах слезы, зарылся лицом в подушку. На другой день. Вико сообщил об уведомлении городских властей, согласно которому всем факториям надлежало опечатать свои черные ходы. Мелочь! Но она сильно встревожила Бахрама, гадавшего, не имеет ли это прямого отношения к нему. Может, кто-нибудь видел, как он покидал бухту через калитку черного хода? Или заприметил Вико в тот день, когда он... «Никто не видел, как ты провел сюда того человека?» — спросил Бахрам. «Сейчас шпионы повсюду. Может, они караулили у черного хода? Вы говорите о Давае. Молчи! Ты меня прекрасно понял! Ни к чему называть имя!» Управляющий как-то странно посмотрел на него и опустил взгляд. «Виноват патрон. Больше не повторится». Однако он не мог заглушить эхо, звучавшее в голове Бахрама. Через несколько дней веков вошел в контору и доложил. — К вам, мистер Кинг, патрон, просит принять. — Что ему нужно? — Не знаю, он не сказал. Чарльз Кинг и прежде наносил визиты, собирая деньги на разные благотворительные акции. При этом случались разговоры и на другие темы. Однажды Кинг спросил об изображении Фара Вахара, висевшем в конторе, после чего завязалась долгая беседа о природе добра и зла и вечной битве между Ахура Маздой и Ахриманом. В своем нынешнем состоянии Бахрам был совсем не расположен к подобным дискуссиям, однако не хотел отказом в приеме настроить против себя человека, имевшего хорошее отношение с мандаринами. — Пусть войдет. Постаравшись привести мысли в порядок, Бахрам с обычной сердечностью приветствовал гостя. — Чарльз, рад вас видеть! Входите, входите! — Доброго дня, Барри! Бахрам отвесил поклон и показал на кресло. — Прошу садиться. Чем могу служить, Чарльз? «Я пришел к вам, потому что обеспокоен нынешней ситуацией в Кантоне. По-моему, если так будет продолжаться и дальше, в скором времени Великобритания вторгнется в Китай. Но ради чего? Ради сохранения доходов от опия, ради защиты зелья, потребление которого постыдно даже для китайских язычников. Но сия торговля имеет давние корни», — сказал Бахрам. Нельзя ожидать, что все изменится в одночасье. Нет, конечно, но перемены нужны, и мы сами должны измениться. Если помните, недавно я предложил выступить с ручательством. На мой взгляд, это тем более необходимо сейчас, и я намерен вновь поднять этот вопрос на совете. Ваша поддержка имела бы огромное значение. Ручательство? Касательно чего? Гость достал из кармана бумагу и прочел. «Мы, ниже подписавшиеся, считаем, что опийная торговля несет в себе зло коммерческое, политическое, социальное и моральное. Она нарушает законы Китая, настраивает власти и народ против расширения нашей коммерции и нашего свободного проживания в стране, подрывает надежду на истинное христианское усовершенствование. Посему мы заявляем о своем отказе участвовать в приобретении, транспортировке и продаже зелья, как лично, так и через посредников. Кинг поднял взгляд и усмехнулся. Я рассчитывал обсудить этот текст на общем собрании, но, к сожалению, никто не пришел, и подпись под ручательством стоит только одна — моя. Однако, я думаю, что в свете недавних событий многие пересмотрят свое отношение к данному вопросу. Бахрам беспокойно поерзал в кресле. «Но дело-то не в нас, Чарльз. Неужто, думаете, доставка опия прекратится, если мы подпишем ручательство? На наше место придут другие, ибо не мы, но китайцы в ответе за эту торговлю. Опии жаждут они». Не могу с вами согласиться, Барри. Зелье привлекательно своей доступностью. Именно его безудержный поток и порождает пристрастие. И что вы предлагаете сделать? В трюмах кораблей, что стоят в море, тысячи ящиков сопием. Что будет с этим товаром? Скажу не мямля, Барри. Весь груз надлежит сдать властям. «Вот как!» Всего на миг Бахрам подумал, что гость шутит, но бесхитростное выражение на смуглом лице собеседника развеяло эту надежду. Бахрам сложил пальцы домиком и прокашлялся. «Однако, Чарльз, вы предлагаете нечто весьма экстремальное. Вам, конечно, это известно. Многие купцы загрузились товаром лишь потому, Что имелись знаки предстоящей легализации опийной торговли в Китае. Об этом говорилось в памятных записках некоторых мандаринов. Вы правы, Барри, кивнул Кинг, едва в китайском правительстве зашла речь о легализации этой торговли. Наша фирма Олифант и Компания тоже подумала, что так оно и будет. А нет, памятные записки отвергнуты. Оппозиция порочной грязи не ослабла всякие сомнения на этот счет рассеялись 12 декабря не так ли что вы имеете в виду вы должны понимать барри, что губернатор не зря вознамерился провести казнь Холаукина в самом центре анклава бахрам потупился спрятав руки под чогу. и в чем был замысел? Вы, наверное, знакомы с письмом губернатора на эту тему. Оно было написано в ответ на заявление палаты, обвинившей его в надругательстве над иностранными флагами. В письме говорилось, «Смертный приговор, который Хо Лао Кин сам себе вынес, стал результатом действий порочных чужеземцев, внедривших тлетворное зелье в кантон. Казнью на территории анклава Мы желали побудить к размышлению иностранцев, которые были рождены и воспитаны вне лона цивилизации, однако имеют человеческие сердца». Внезапно Бахрам вспомнил взгляд приговоренного на окно его конторы и, вздрогнув невольно, схватился за кушти, ища защиты и успокоения. «Вы слышали, Барри, что власти получили полное признание обвиняемого?» Холаукин рассказал, как его еще мальчишку вовлек в опийную торговлю купец, подаривший ему шарик зелья. Говорят, он, выслушав приговор, сам попросил, чтобы его казнили на Майдане. Бахрам больше не мог этого слышать. Он встал и вымучил улыбку. «Все это очень интересно, Чарльз, и я, разумеется, обдумаю ваши предложения». — К сожалению, сейчас у меня много дел. Надеюсь, вы меня простите. Да — Да-да, я понимаю. Несколько изумленный Чарльз Кинг покинул контору, а Бахрам прошел в спальню и, не выпуская кошти из рук, бросился на кровать. Утро началось с плохой новости. Придя в контору, Бахрам узнал, что Линь Цзезюй уже на пути в кантон. «Известие верное, Сэджи, сказал Нил. Вечером 31 декабря он получил назначение от сына неба. «Значит, здесь новый губернатор?» «Никак нет. Он наделен гораздо большей властью. Его должность называется Верховный Имперский Комиссар, юм по-кантонски. Он будет скорее наместником в его подчинении адмиралы, генералы и все прочее. И для чего все это? Император возложил на него особую задачу по искоренению опийной торговли. Назначая кандидата на должность, со слезами на глазах он сказал, что в загробном мире не встретится с отцом и дедом, ежели не сумеет выкорчевать сие зло. Бахрам замер возле окна. — Вы уверены, что это недосужие сплетни? — Уверен, Сэджи. Отставной губернатор и его заместитель сделали совместное заявление. В весьма жестком тоне они обращаются к чужеземным купцам. Я подобрал несколько выдержек. — Читайте. В прошлом эдикты против опия Выходили один за другим, и мы, губернатор и его заместитель, не раз отдавали соответствующие команды и прибегали к увещеваниям. Однако вы озабочены только своей выгодой, и потому все наши слова влетали вам в одно ухо и тотчас вылетали из другого. Наш великий император, питающий глубокое отвращение к пагубному пристрастию денно и нощно размышлял, как избавить страну от сей напасти. Он приказал министрам своего двора подумать и разработать планы. Кроме того, император только что назначил высокопоставленного чиновника своим особым комиссаром в кантоне, дабы здесь опробовать предлагаемые меры. Комиссар уже в пути, и вот-вот прибудет. Его задача — пресечь тлетворную пагубу, с корнем вырвать зло. Даже если топор в его руке переломится, даже если лодка под ним даст течь, он не остановится, пока не выполнит свой долг. Там что-нибудь сказано о предполагаемых способах борьбы. Да, сэджи. Со всем почтением мы получили указ, предписывающий адмиралам всех баз и командирам гарнизонов направить войска для поимки местных контрабандистских лодок и выдворения подозрительных чужеземных судов из наших вод. Как стало известно, уже проведены сотни арестов. Что касаемо злодеев, посидевших на сей гнусной торговле, их ждет суровое наказание, как было с преступником Холао. Нила сёкся, не дожидаясь окрика карна, Прошу прощения, Сэджи!» Но это извинение, напротив, усугубило тревогу Бахрама. «Секретарю что-то известно? Челить тайком обсуждает состояние хозяина?» В голове пульсировала боль, и Бахрам решил прилечь. «Пока все, Мунши-джи. Я вас позову, как буду готов. Хорошо, Сэджи?» Через день-другой пришла редкая гостья. Хорошая новость. Чужеземным кораблям вновь разрешено заходить в кантон. Но тут же выяснилось, что численность опийной флотилии, стоявшей на якоре возле островов, возросла за счет новых судов из Бомбея и Калькутты. Затем хлынули письма, поведавшие о состоянии опийного рынка в Индии. Бахрама ошеломило известия что прошедший год оказался небывалым по урожайности мака, рынки Бомбея и Калькутты перенасыщены, цены на опий обвалились, теперь им торгуют все, кому не лень. Новость огорчила чрезвычайно. Досадно было узнать, что стоило чуть-чуть подождать, и весь груз обошелся бы вдвое дешевле, но хуже того, теперь отпал вариант вернуться домой с полными трюмами при нынешних индийских ценах на опий не удастся окупить даже малую долю затрат. А через день-другой в кантон потянулись бомбейские купцы, в основном парсы, слегка разбавленные мусульманами и хиндустанцами. Почти все – молодые мелкие торговцы, прежде не бывавшие в городе чужаков. Среди них оказался родственник Ширинбай Диньяр Фердунджи. Бахрам давно его не видел, и очень удивился, когда в контору вошел весьма симпатичный молодой человек с волевым подбородком, рослый и плечистый. «Деньяр, ты ли?» «Он самый дядюшка», — парень одарил крепким рукопожатием. «Как поживаете?» Бахрам отметил его хорошо скроенные брюки, сюртук превосходного сукна, идеально повязанный галстук и черную блестящую шляпу вместо тюрбана. Диньяр привез подарки от Ширинбай и дочек, обновки к Наврузу, персидскому Новому году, наступавшему в марте. Передав гостинцы, он стал расхаживать по конторе с чуть насмешливой улыбкой, разглядывая ее обстановку. Все это время он неумолчно стрекотал по-английски, передавая приветы и весточки от бомбейских знакомых. Удивленный его свободным владением иностранным языком, Бахрам спросил на гуджарати: «Сынок, где ты выучился так хорошо говорить по-английски?» «Тетушка наняла мне учителя, мистера Вустера. Знаете его?» «Нет». Тем временем Деньяр подошел к окну и посмотрел на Майдан. «Отличный вид, дядюшка. Я бы хотел когда-нибудь занять эту комнату». Бахрам усмехнулся. «Сперва наладь свое дело, сынок. Такие апартаменты недешевы». Они того стоят, дядюшка. Отсюда видна жизнь города. Это верно. За той декабрьской передрягой вы наблюдали из этого окна? Какой еще передрягой? Когда на площади хотели казнить этого хо... как его? Кайнай. Понятия не имею. Бахрам тяжело опустился в кресло и отер лоб. Прости, сынок. Дел не в проворот. «Конечно-конечно, дядюшка. Зайду попозже». Весь день Бахрам отворачивался от окна, чтобы ненароком не глянуть на Майдан. Но вечером, когда он уже готовился отойти ко сну, с улицы донесся странный шум, нечто вроде песнопения, сопровождаемого треньканьем цимбал. Теперь не выглянуть было невозможно. Раздернув шторы, Бахрам увидел дюжину человек, собравшихся в центре Майдана. Колеблющееся пламя свечей тускло освещало их лица. Все китайцы, но не из тех, что обычно наведывались на площадь. Некоторые, включая Запевалу, были в балахонах даосских священников. Бахрам вдруг вспомнил, что нечто подобное уже видел. Чимей, вечно боявшаяся непрекаянных духов и голодных призраков, однажды из-за какой-то ерунды позвала священника. И что? Эти тоже изгоняют нечистую силу. Но из кого? И почему на том самом месте, где стояло приспособление для казни? Бахрам лихорадочно задергал шнурок вызовного колокольчика, посылая сигнал на кухню. Через пару минут в спальню ворвался встревоженный Вико. — Что случилось, патрон? Бахрам поманил его к окну. — Глянь-ка на этих пивунов. — Вон тот, что машет кадилом, похоже, священник. «Возможно. Кто их разберет?» «Смотри, они стоят на том самом месте, где был приговоренный». Вико пожал плечами и промолчал. «Что они там делают? Изгоняют нечистую силу?» Вико снова пожал плечами, глядя в сторону. «Что это означает?» — не отставал Бахрам. «Я хочу знать. Может, и другие видели ту фигуру в тумане? Ты ничего не слышал об этом?» Виков вздохнул и задернул шторы. «И зачем о том думать?» — сказал он тоном, каким взрослые успокаивают детишек. «Пользы-то никакой, правда? Ты не понимаешь. Мне стало бы легче, если б я знал, что ни один видел то, чем бы оно ни было!» «Забудьте об этом!» Вико подошел к тумбочке и плеснул в стакан щедрую порцию опийной настойки. «Выпейте, патрон!» Вот от этого вам вправду полегчает. Бахрам с залпом осушил стакан. — Ладно, Вико, можешь идти, — сказал он, забираясь в постель. Управляющий взялся за дверную ручку, но приостановился. — Патрон, не забивайте себе голову. От вас зависит много людей. Здесь и на родине. Ради нас вы должны быть сильным. Вам нельзя терять мужество. Нельзя нас подвести. Бахрам улыбнулся. Настойка подействовала, по телу растеклось ласковое тепло. Страхи исчезли, возник покой. Бахрам уже не помнил, от чего минуту назад был так испуган и подавлен. Не волнуйся, Вико. Я в полном порядке. Все будет хорошо. В улыбке, сверкнув золотыми зубами, Аша Диди встретила Нила на расписном входе в свою плавучую харчевню. «Но, Мошкар, Анил-бабу, вы очень кстати! Тут у меня кое-кто из Калькутты!» В дальнем конце лодки маячила монументальная фигура в бесформенном одеянии. бабье сложения, голова луковкой и длинные распущенные волосы Не оставляли сомнений в том, кто это. Нил замер, но бежать было поздно, поскольку Аша Диди уже представляла его своему гостю. Вот господин, о котором я вам говорила, Нобкис Синбабу. Он тоже из Бенгалии. Письмоводитель Анил Кумар. Нобкис Синбабу, угощавшийся супом, пюре с лепешками, поднял взгляд от тарелки и нахмурился. Глаза его округлились, потом сузились. Нил догадался о безуспешных попытках представить его без бороды и усов, но заставил себя сохранять спокойствие и надеть вежливую улыбку. «Но, мушкар!» — сказал он, сложив ладони у груди. Не ответив на приветствие, Нобкис Синбабу жестом предложил ему сесть. «Я не уловил вашего досточтимого имени», — сказал он по-английски. «Соблаговолите уточнить?» «Анил Кумар, письмоводитель». «Чем, звалите, заниматься?» «Служу секретарем у сета Бахрама Моди». «Надо же!» — вскинул брови Нобки Син. «Стало быть, мы с вами коллеги». «Вот как?» «Да, я Гамуста Дернам Саиба. Он тоже предприниматель». Нилу потребовались все силы, чтобы скрыть шок от известия. «Мистер Берном здесь?» — сделанным безразличием, спросил он. «Да, он прибыл на своем новом корабле». «Что за корабль?» син вновь сощурился, вглядываясь в лицо Нила. «Ибис. Может, слыхали?» К Счастью, перед Нилом появилась тарелка с бирьяни. Он потупился и покачал головой. «Нет, не знаю». син вздохнул и перешел на «Бенгали». — Вы кушаете Анил Кумар Бабу, а я вам расскажу про Ибис. Бернем Саиб приобрел эту шхуну в прошлом году, и я тотчас понял, что она привнесет большие перемены в мою жизнь. Вы спросите, с какой стати человек, получивший английское образование, сходу делает подобные выводы? Позвольте вам сказать, что перед вами не тот, кем он кажется. Под его внешней оболочкой скрыта иная сущность которая в прежней жизни была пастушкой избивала масло для бога-озорняка, его воровавшего. Я уже давно знал, что в один прекрасный день оболочка спадет, и скрытое существо выйдет наружу, точно тот, кто хорошенько выспался и теперь откинул москитную сетку. Но когда это произойдет и как? Вопросы эти меня сильно мучили. И вот, увидев Ибис, я вмиг понял, что сей корабль... «Станет орудием моего преображения». На борту шхуны был некий Захарий Рейд, с виду простой моряк, но я сразу догадался, что и он не тот, кем кажется. Еще не повстречавшись с ним, я услыхал, как он играет на свирели, инструменте божественного музыканта из Бриндабана. Я ничуть не сомневался, что его появление — знак, и я должен попасть на этот корабль. Мне повезло!» Я получил должность корабельного суперкарго. Шкуна перевозила сотню кули и двух узников, один из которых был бенгалец ваших примерно лет, Анил-Бабу. Прежде он был раджей, но разорился и совершил подлог. Его разлучили с женой и сыном, лишили дворца и слуг, заточили в тюрьму и предали суду, который приговорил его к семи годам каторги на Маврикии. Я встречал этого раджу на улицах Калькутты, когда удача еще не отвернулась от него. Типичный Заминдар, высокомерный, ленивый и порочный. Но корабли и море умеют изменить людей. Вы согласны, Анил-Бабу? — Да, наверное, — сказал Нил, на секунду оторвавшись от Бирьяни. — Не знаю, кого из нас Ибис изменил больше, но, увидев бывшего Раджу в кандалах, я почувствовал странную связь с ним. Мой внутренний голос шептал мне, «Это твой сын, твое нерожденное дитя!» Я старался помочь, навещал узников в камере, приносил им еду и прочее. Как суперкарго я имел свой ключ от камеры, и однажды узники попросили меня не запирать дверь. Я это исполнил, и ночью в разгар шторма они и еще несколько человек бежали с корабля. На другой день были обнаружены следы того, что Баркас их перевернулся, и все беглецы погибли. К несчастью, ответственность за все возложили на безвинного Захария Рейда, который сейчас пытается оправдаться в Калькутте. «Я же понес иную кару. Потерял свое новообретенное дитя, и боль моя была столь нестерпимой» что по возвращении в Калькутту я решил повидать его жену и сына. Невероятным усилием воли Нилу удалось не вскинуть голову и продолжить жевать, уже получивших весть о его смерти. Но вот сейчас вы удивитесь Анилбабу, бабу Рани Малати, которая всегда свято соблюдала традиции, не носила белых вдових одежд, не разбила браслеты, не стерла вермильон с пробора. Мужа ее объявили погибшим, но она была абсолютно уверена, что он жив. Признаюсь, ее непоколебимая вера убедила в том и меня. Рани просила, чтобы в моих скитаниях я помнила возможной встречи с ним. Но даже если он жив, я вряд ли его узнаю, — сказал я. Наверняка он сменил имя и облик. И, кроме того, постережется открыться мне, — зная, что я работаю на мистера Бернама, виновника его разорения и изгнания. Но она меня не слушала. — Если каким-то чудом ваши пути пересекутся, — сказала Малати, — уверьте его, что никогда его не предадите, ибо он по-прежнему вам названный сын, а мне муж. — Хватит! — Нила гляделся, удостоверяясь, что их никто не слышит, и, подавшись вперед, прошептал. — Вы не обманываете меня, нопки, Синбабу. Вы вправду видели мою жену Малати и моего сына Радж Раттана? Не лгите мне. Да, видел. Как она, моя жена. На удивление молодцом, учит грамоте вашего мальчика и других ребятишек. Жена и сын ни секунды не сомневаются в вашем возвращении. Глазам Нила подступили слезы, и он опустил голову, чтобы незаметно их сморгнуть. Он вспомнил лицо Малати, каким впервые его увидел в день их свадьбы, когда ему было четырнадцать, а ей годом меньше. Он вспомнил, как даже в постели она прятала лицо под накидкой и отвернулась, когда он ее приподнял, как с открытым лицом пришла к нему в калькутскую тюрьму И лишь тогда он понял, в какую невероятную красавицу превратилась девочка, на которой он женился. Ничего удивительного, что Малати сумела приспособиться к новым жизненным обстоятельствам. Поразительно другое ⁇ ее отказ поверить в его смерть. Откуда она могла это знать? Но эта ее уверенность говорила о такой любви, перед которой меркли все слова. А как мой сын? По словам матери, за неполный год, что вы его не видели, он возмужал. Смелый крепкий паренек, все грозится сбежать из дома и отправиться на ваши поиски. Нил вспомнил тот день, когда его арестовали в Калькутском дворце Расхали. На крыше они с Радж Раттаном запускали воздушных змеев, и он обещал мальчику вернуться через десять минут. Надо привести ему китайских змеев, пробормотал он. Здесь они просто великолепны. Ваша жена сказала, теперь он сам мастерит их из бумаги. Мол, змеи напоминают ему о вас, когда он их запускает. Унила перехватила горло, не только от воспоминаний о своих близких, но и от стыда за то, как поначалу он обошелся с снопки сыном. В этом странном и слегка лукавом человеке были сочувствие и необъяснимая притягательность. И ведь если б не он, Нил сейчас здесь не сидел бы. По сути, Нобкис Син, добрый ангел-хранитель. Надо не опасаться его, а благодарно принять как дар. — Я очень рад вас видеть, — сказал Нил. — Простите, что не сразу вам открылся. Все это из-за мистера Бернама. Если он проведает, что я здесь, мне конец. А как же он проведает? Об этом известно только мне. Но я, будьте покойны, ему ничего не скажу. Но вдруг он меня узнает. — -о, О, этого не опасайтесь! — рассмеялся Нобкис Синбабу. — Вы так изменились, что сперва даже я не узнал вас. Для мистера Бернама все местные на одно лицо — и он вас никогда не распознает, если сами себя не выдадите. Вы думаете? Не сомневайтесь. Нил облегченно выдохнул. Пожалуйста, расскажите еще о моей жене и сыне. Заканчивался январь, и в связи с грядущим отбытием Уильяма Джардина в Англию его друзья и сторонники пришли к единодушному мнению. Нельзя допустить, чтобы отъезд выглядел поражением или, хуже того, признанием вины. Не секрет, что китайские власти считали железноголовую крысу архизлодеем. И оттого подготовка к прощальному ужину шла с демонстративным размахом. Задолго до означенной даты всем стало ясно, что это будет невиданно пышное событие. Ужин намечался в зале заседаний, самом просторном и величественном помещении иностранного анклава чужеземцам известный под названием консульство зал этот располагался в доме номер один британской фактории которая отстояла от индийской лишь на ширину свинского проулка и потому хорошо просматривалась из конторы бахрама хотя последний не числился в близких друзьях джардина Он отнюдь не остался безучастным к переполоху, вызванному предстоящим ужином, подготовка к которому была столь шумной и зрелищной, что даже помогла пересилить возникшее отвращение к виду из окна. Выглянув на улицу, Бахрам видел длинные вереницы кули через майдан, тащивших боди с овощами и мешки с крупой. Однажды, всполошенный диким визгом и хрюканьем, он подбежал к окну и увидел стадо свиней, навеки скрывшееся в британской фактории. А в другой раз узрел еще более впечатляющую картину. Строй уток в перевалку шествовал через Майдан, парализовав на нем все пешеходное движение. На причале Очко последняя утка еще только ковыляла по сходням, а первая уже добралась до консульства. Преображался внешний вид британской фактории. Зал заседаний располагал большой верандой с колоннами, смотревшей на заемный променад, обнесенный оградой полисадник перед фасадом. На время ужина веранде предстояло стать гостиной, и бригада декораторов затянула ее громадными белыми полотнищами. Вечером, когда в ней зажигались десятки ламп, она превращалась в гигантский фонарь, сияющий во тьме. Впечатляющая картина привлекала зевак со всего города. Не за горами был китайский Новый год, и иллюминированное консульство стало еще одним аттракционом для множества прогулочных лодок на жемчужной реке. Тем временем Бахрам начал собственные приготовления к проводам. Как старейшина кантонских очха, он счел своим долгом обеспечить индийской общине видное место на торжестве хотя бы для того, чтобы всем напомнить, товар, обогативший Джардина, происходил из Индии и поставлялся бомбейскими партнерами. Бахрам надумал преподнести коллеге прощальный подарок, для чего пустил подписной лист. За несколько дней удалось собрать сумму в тысячу геней и было решено перевести эти деньги прямиком в Англию, где знаменитая ювелирная мастерская, изготовить серебряный столовый сервиз с монограммами Джардина. За ужином об этом подарке объявят в прощальной речи, которую произнесет Диньяр Фердун Джи, лучше всех в общине, владевший английским. К вечеру торжества ожидания достигли предела и, казалось, соответствовать им просто невозможно. Но, войдя в консульство, Бахрам не нашел ни единого повода для разочарования. Величественную лестницу украшали шелковые занавеси и цветочные композиции. На полотняных стенах импровизированной гостиной сияли инициалы Джардина, дорические колонны были увиты цветочными гирляндами, в люстрах ярко пылали спермацетовые свечи, а настенные зеркала в позолоченных рамах вдвое увеличивали пространство. Даже был оркестр вклад в вечер торгового судна «Инглис», стоявшего на якоре в Вампоа. В честь шотландских корней Джардина музыканты услаждали слух рассаживающихся гостей напевами высокогорий. Бахрам, режиссировавший подготовку парсов к торжеству, был удовлетворен впечатлением, какое произвели их белые тюрбаны, шитые золотом туфли и парчевые чоги. Однако он счел, что предпринимателю его ранга негоже сидеть в общей группе соплеменников и озаботился местом для себя во главе стола среди членов совета. Соседями его оказались Ланселот Дент и рослый дородный человек с лоснящейся окладистой бородой до середины груди. Лицо его было как будто знакомо, однако имени не вспоминалось. Но тут на помощь пришел Дент. Позвольте Барри представить вам Бенджамина Бернама из Калькутты. Возможно, вы уже встречались. Бахрам был знаком с ним шапошно, но, угадав в нем союзника Дента, приветствовал его сердечным рукопожатием. В кантон изволили прибыть недавно, мистер Берном? Пару дней назад. Бесконечные проволочки с пропуском. Пришлось ожидать в Макао. В разговор вмешался Слейд, сидевший по правую руку от Бернема. «Однако время ожидания не прошло впустую, верно?» Он саркастически усмехнулся. «Ведь вы свели знакомство с пафосным капитаном Эллиотом!» При упоминании британского представителя Бахрам оглядел зал. «Нынче он здесь?» «Нет, конечно, его не позвали», — сказал Слейд. Но даже если бы он получил приглашение, то вряд ли соизволил бы преломить хлеб вместе с нами. Похоже, он считает, мы ничем не лучше преступников, поскольку имел наглость именно так характеризовать нас в письме к лорду Палмерстону. Неужели? Но как вы о том узнали, Джон? Через мистера Бернема Слейд подмигнул. Его озарила гениальная идея, «Сделать копии с последних депеш капитана в Лондон!» Бернем поспешил отречься от подобной чести. «Это все мой гамуста. Истинный пройдоха, но весьма полезный. Он бенгалец, а в канцелярии Эллиота служит его земляк. Так что пояснения излишни». «И что сказано в письме?» «А!» — Слейд достал из кармана бумагу. «С чего бы начать?» Ага, вот прекрасный образчик. Мне предельно ясно, милорд, что поставка опия окажет чрезвычайно зловредное влияние на все виды торговли. С увеличением риска и постыдности сего промысла он очень быстро попадет в руки самых безрассудных молодчиков, что запятнает фигуру европейца несмываемым позором. До недавнего времени, милорд, Я полагал, что на свете нет места безопаснее для жизни и собственности иноземца, нежели кантон. Однако печальные события 12 декабря составили иное впечатление. Места обитания чужеземцев почти два часа были во власти распаленной черни. Ворота одной фактории разнесли в щепки, пришлось открыть пальбу в воздух, от которой, к счастью, никто не пострадал. В ином случае правительство Ее Величества и британская общественность встали бы перед фактом, что кровопролитие и погром на неопределенный срок положили конец торговым отношениям с данной империей. И все эти злосчасти, милорд, случились по вине жадных до наживы безрассудных личностей, которые безоговорочно уверены в своей неподсудности любым законом, британским или китайским. Побагровевший Слейд негодующе фыркнул. «И это пишет человек, который вроде как должен представлять наши интересы, и которому мы платим жалование. Этот Иуда, другого названия нет для него, нас погубит!» «Вы слишком драматизируете, Джон», — спокойно сказал Дент. Лед вот всего всего-навсего функционер, орудие в чужих руках». Весь вопрос в том, чьим целям он собирается служить, нашим или мандаринским. Барабанная дробь возвестила прибытие первого блюда — густого черепахового супа. Подачу его сопровождала оживленная мелодия, под прикрытием которой Бахрам обратился к своему соседу. Я слышал, мистер Бернем, в Калькутте цены на опии рухнули. «Вам удалось сделать существенную покупку?» «О да», — улыбнулся Берном. «Мой нынешний груз превосходит все прежние». Бахрам удивленно вытаращился. «И вас не беспокоят все эти попытки запретить торговлю?» «Ничуть», — отрезал Берном. «Я даже отправил свой ибис в Сингапур, чтобы еще прикупить». Я абсолютно уверен, что растущий спрос на опий сметет все запреты. Мандаринам не выстоять против стихии свободной торговли. По-вашему, утрата твердого руководства мистера Джардина не будет иметь негативных последствий? Напротив, лучшего нельзя и желать. С божьей и нашей помощью мистер Дент заполнит пробел. А присутствие мистера Джардина в Лондоне нам чрезвычайно выгодно. Человек исключительной тактичности, он обладает подходом, и лорд Палмерстон наверняка к нему прислушается. Кроме того, он сможет иными способами оказывать влияние на правительство. У него много друзей в парламенте, и он знает, как распорядиться своими деньгами. Бахрам покивал демократия чудесная штука мистер бернем проговорил он мечтательно замечательный сумбур который отвлекает простолюдинов позволяя мужам вроде нас решать все серьезные вопросы я надеюсь что индия и китай когда-нибудь смогут насладиться этим благом вот за это и выпьем ура ура после столь обнадеживающей беседы Первое за весьма долгое время вечер показался Бахраму воистину прекрасным. Скверное настроение последних дней бесследно улетучилось, и Бахрам сосредоточился на отменном угощении, какого еще никогда не подавали в британской фактории. Превосходные блюда следовали одно за другим. С усердием воздав должное кушаньем и вину, он даже обрадовался небольшой передышке, когда мистер Линси позвонил в колокольчик и поднял свой бокал. Первый тост был за здоровье королевы, второй — за президента Соединенных Штатов. Как всякий родитель гордится силой, талантом и предприимчивостью своего потомства, так и Великобритания не нарадуется здоровью и прибавлению мощи своего западного детища», — сказал мистер Линси, салютуя бокалом. Затем последовали здравицы в честь отъезжающего, перемежаемые шутливыми тостами, чтобы не переводилось денежка в карманах, чтобы не знать недостатка в друзьях-собутыльниках. Потом оркестр грянул песню «Старое доброе время», и когда отзвучали ее последние такты, Слово взял Джардин. «Позвольте выразить искреннюю благодарность за ваши добрые пожелания. Тепло этого вечера я увезу с собою. Я буду помнить его до конца своих дней». Переполненный чувствами, он смолк и откашлялся. «Я долго прожил в этой стране, и могу сказать о ней хорошие слова. Здесь мы защищены законом...» надежнее, чем в любой другой части Востока или даже Света. В Китае иностранец может спать с открытыми окнами, не опасаясь за свою жизнь и имущество, которое бдительно охраняет превосходная полиция. Дела ведутся с беспримерной легкостью и, как правило, чрезвычайной порядочностью. Не могу не упомянуть обходительность китайцев во всех их сношениях и операциях с иноземцами. Эти и некоторые иные аспекты... Стало заметно, что Джардин ужасно растроган. Он перевел взгляд на своих ближайших друзей, и голос его осекся. В зале царила мертвая тишина, пока он старался справиться с волнением. Джардин оттер платком лоб и продолжил. — Вот причины по которым многие из нас охотно вновь приезжают сюда и надолго здесь остаются. Я, господа, высоко ценю кантонское общество, хотя его обвиняли и обвиняют в том, что оно представляет собою гнездилище контрабандистов. Нет, контрабандисты не мы, господа. Это удел китайского правительства и его чиновников, всячески потакающих незаконным операциям, да еще Остинской компании, вскормившей контрабандную торговлю. Шквал аплодисментов заглушил окончание речи Джардина и не стих даже после того, как он сел на место. Лишь звоном колокольчика и ударами в гонг с трудом удалось восстановить порядок. Настала очередь выступить Диньяру Фердунджи, И едва он заговорил, Бахрам понял, что не ошибся с выбором оратора в изящных формулировках, сообщившего о прощальном подарке. Особо впечатлила концовка его спитча. «Много сказано о том, что остинская компания открыла парсом путь в Китай. Что ж, это, конечно, справедливо, но таково было веление времени, и кто осмелится утверждать?» что дух свободной торговли сюда не проник бы, если б компания не существовала вовсе. Никто. Мы бы все равно проложили себе дорогу в Китай. И вот мы здесь, вопреки большому противодействию, и нам не нужна сторонняя помощь, ибо свободная торговля ни от кого не зависит и самодостаточна для повсеместного распространения и процветания. Слова эти были встречены одобрительными выкриками Один молодой человек так взбудоражился, что вскочил на лавку и провозгласил тост. «За свободную торговлю во всем мире! За уничтожение всех монополий и в первую голову самой одиозной китайской — китайской!» Тост шумно поддержали, и всего громче в той части зала, где сидели Дент и его друзья. «За свободную торговлю, джентльмены!» — Дент поднял бокал. Зачистительный поток, который сметет всех тиранов, великих и малых. Застолье подходило к концу, стюарды спешно освобождали место для танцев. Оркестр заиграл вальс, и толпа расступилась, пропуская шедших под руку Джардина и Уэтмара. Все понимали, что эти старинные друзья, посидевшие в обществе друг друга, вместе танцуют, наверное, в последний раз. Пара загружилась и в зале не осталось человека, у которого не увлажнились бы глаза. Прослезился даже Слейт. «Ох, бедняга Джардин!» — причитал редактор. «Он еще сам не понимает, как будет тосковать по нашей туреччине. Почувствовав в себе редкую охоту к танцам, Бахрам пригласил Дента на турвальса. Однако прекрасному завершению вечера помешал неприятный инцидент. Бахрам уже изготовился взять Дента за талию, но тут в дальнем конце зала вспыхнул конфликт. Бомбейские купцы сцепились с полудюжиной молодых англичан. Назревала драка. К счастью, Диньяр не участвовал в потасовке, и с его помощью Бахрам развел забияк. Видя, что страсти еще не улеглись, он счел за благо вывести соплеменников из зала. «В чем дело?» — на улице спросил Бахрам. — Что произошло? — Эти сволочи, Сет, по-всякому обзывались. Мол, валите отсюда, обезьянам тут не место. Да они же пьяные, не обращали бы внимания. Да как же не обращать, Сет? Мы сдали деньги на ужин, а нас величают черномазыми обезьянами.